корида любви луис мигоэль Доминген был кумиром испании бесстрашный благородный рыцарь он воплотил в себе лучшие черты издавна отличавшие мотодоров ему удавалось выйти победителем из танцев со смертью во время кориды но когда Ава впервые увидела его обнаженным, она была потрясена. Все тело Луиса было изуродовано глубокими шрамами. Куски плоти были пришиты грубыми нитками. Каждая рана имела свою историю. Однажды разъяренный бык напал на него и пронзил рогами самое уязвимое место, подняв Луиса и держал так несколько минут. Луис чудом вырвался и упал на арену. Доктора бросились к нему, медлить было нельзя. Они тут же начали зашивать глубокую рану, но Луис отказался от анестезии. «Это безумие!» — говорили они. Но Луис был неумолим. Тогда они дали ему несколько носовых платков, чтобы он мог зубами вцепиться в них, Они вылили на его раны две бутылки йода. Луис изживал три платка и потерял несколько зубов. Через два дня он опять вышел на арену. Ава полюбила этого мужественного человека. Его сердце полностью принадлежало ей. Мы нашли друг друга в этом мире. Нам хорошо... И весело вместе. Он мой мужчина, я его женщина. Вот и все, — сказала она репортерам, охотникам за сенсациями. Весенней ночью 1954 года Ава спокойно спала в отеле «Хилтон». Луис был рядом с ней. Вдруг Ава закричала от боли. Луис встрепенулся. Оба не знали, что произошло. Ситуация выяснилась уже в госпитале. Как оказалось, это была почечная боль. Луис не отходил от любимой женщины. Он напомнил больничную комнату свежими цветами, склонялся над ней, напевал любимые песни. Проснувшись однажды ночью, она увидела его стоящим на коленях. Он молился, просил святую Деву Марию, свою покровительницу, помочь Аве. Как-то, когда здоровье Авы улучшилось, Луис исчез на некоторое время. Когда он вернулся, с ним был высокий бородатый мужчина. Ава сразу узнала его. Это был Эрнест Хемингуэй, единственный писатель в мире, который был так же знаменит, как голливудские кинозвезды. Ава читала все его произведения, кроме того, она снималась в фильмах, созданных на основе его рассказов «Убийцы», «Снега Килиманджара» и «Восходит солнце». Увидев в больничной палате Хемингуэя, Ава протянула к нему руки, сердечно благодарила за то, что пришел. А он ей сказал, «Дочка, крепись, ты победишь и здесь». После этих слов она обратилась к нему, называя его «папа». Они долго разговаривали. Ава спросила, бывает ли у Хемингуэя приступы депрессии. Он ответил, да, конечно, они бывают у каждого мыслящего человека. Как ты с ней справляешься? Идешь к психологу? Да, моего психолога зовут Корона, портативная пишущая машинка. Только работа спасает меня от глупых мыслей, как оказалось впоследствии Это тоже не помогло. Писатель пригласил Аву побывать у него на Кубе, быть его дорогой гостьей. Я обещаю тебе много развлечений. Мы должны поедем с тобой рыбачить. Ты ведь не против? Взамен попрошу об одном одолжении. Подари мне один из твоих почечных камней. Я его оправлю в золото и буду носить в персне». Это будет мой талисман. Ава расхохоталась. «Идет! Только пусть их будет поменьше, этих чертовых камней!» Ава должна была возвратиться в Америку, закончить все формальности, связанные с разводом. Ава в последний раз перед отъездом была на кориде, которую Луис, как всегда, посвящал ей. Ава восхищалась его отвагой, смелостью, тем, как он бесстрашно сражался с разъярённым быком. После окончания кориды они вернулись в Хилтон-отель. Прощание было мучительным. Ранним утром, когда он ещё спал, она поцеловала его и вышла, тихо закрыв за собой дверь.